Черные дыры. В подземном переходе, который вел к станции метро, Оксана увидела вывеску — распечатка фотографий с цифровых носителей. Она вспомнила про рисунки Маши, достала карточку из телефона и подала в окошко. — Какие? — спросила девушка, загрузив фотографии в компьютер и повернув монитор. — Все, — ответила Оксана. — Все, где хоть что-то понятно? — уточнила девушка. — Нет, вообще все. — Все? — но тут некоторые кадры — просто черные дыры какие-то. Ничего-ничего, печатайте как есть. Но ведь вообще...» — попыталась убедить её девушка. «Вам что, деньги лишние?» — возмутилась Оксана. «Мне нет», — пожала плечами девушка. «Минут через пятнадцать будет готово». Краткое время Оксана рассматривала подземные ларьки, напичканные сверкающими безделушками. дешевые сувенирчики, игрушечки, журнальчики... «Хорошо, что я редко бываю в подобных местах», — мысленно ухмыльнулась Оксана. «А то давно бы уже завалила квартиру этой ерундой». «Ой, какая красота!» — заныла душа, увидев усыпанную бриллиантами бабочку. «Ой, какой паучок! Ага!» Оксана и опомниться не успела, как две маленькие брошки переселились с витрины к ней на ладонь. «Ну и зачем они мне?» — запоздала, задумалась она. Но долго размышлять не пришлось, потому что внимание привлекла... «Очаровательная, глубоглазая кукла. Это была не примитивная, худосочная Барби и не толстоногая кукла Таня. Это была молоденькая аристократка эпохи рококо. Благородная, керамическая личика, обрамленная локонами жемчужного цвета. Больное платье из голубого шелка. Шляпка с настоящим перышком и...» Оксана просто задохнулась от восторга. «В руках модница держала блестящий ажурный веер». Ангельским небесным взором она смотрела на Оксану и умоляла купить ее. Пару минут Оксана пыталась убедить себя, что она уже взрослая для игры в куклы. Она даже утащила себя к другому ларьку, чтобы отвлечься, но все-таки вернулась и, ругая себя, вызволила красавицу из общества плюшевых уродцев, которые толпились рядом на полке, наступая на полы ее пышной юбки. Наконец, посмотрев на часы, она отправилась забирать фотографии, стараясь больше не глядеть на коварные витрины вот уж где черные дыры захватят не вырвешься ворчливо думала оксана при этом радуясь своим покупкам как ребенок девушка в фотоларьке назвала сумму-коплатье. оплате сколько вытаращила глаза оксана откуда такая цифра девушка побледнела и слегка заикаясь начала объяснять что согласно проискуранту за черные фотографии вынуждена взять двойную цену потому что на них уходит намного больше краски какие черные фотографии вы о чем «Но вы же сами сказали, что все печатать!» Девушка продемонстрировала Оксане фотографии темного захламленного чердака. «О, боже!» — воскликнула Оксана и расхохоталась. «Это-то зачем? Это ж я просто вспышку использовала вместо фонарика!» «Я же вам говорила!» «Да я к вам претензий не имею!» — успокоила девушку Оксана. «Это я сама с собой тут ругаюсь, лишь бы денег хватило!» Она вытряхнула содержимое кошелька и, продолжая сдавленно смеяться, начала пересчитывать бумажки. Так и есть, с досадой воскликнула она. Не хватает. Хотя тут вот есть еще один карманчик. О, что-то заныкано на черный день. Мелочь, но приятно. И вот здесь еще что-то было. Оксана достала из кармана еще несколько скомканных бумажек и, сложив их в общую кучу, задвинула в окошко. Пересчитывайте. Девушка аккуратно разгладила все купюры, рассортировала их по достоинству и пересчитала. «Не хватает еще шестидесяти двух рублей», — сообщила она. да бог с ними». И подала Оксане папку с фотографиями. «Я обязательно занесу», — верила ее Оксана. «Да ладно, будем считать, что это скидка», — Виновато улыбнулась девушка. «Вы уж простите. Вообще-то я обычно стараюсь людей убедить, а тут сдалась без боя». «Да я вас понимаю» снова засмеялась Оксана. «Со мной спорить трудно. Интересно, что вы думали, когда эти снимки печатали?» «Ну...» — девушка пожала плечами. «Я решила, что вы фотографировали привидений в каком-то подвале». «На чердаке», — уточнила Оксана. «Но привидения вполне удались». Серьезно? поддержала шутку Оксана. Серьезно? кивнула девушка. «Впечатлила». Когда Оксана вышла из метро, небо уже было фиолетово-вечерним. Она не спеша направилась к своему автомобилю, любуясь исчезающими бликами закатного солнца на куполах высокого белого храма. Было прохладно и немного жутковато на безлюдной олейке, особенно после шуток о привидениях. Кхе-хе! вдруг услышала Оксана старческий кашель. Она повернула голову в сторону звука и замедлила шаг, сканируя взглядом близлежащие кусты. Ке-хе! Извините! Снова послышался чуть надтреснутый голос, обладатель которого был невидим. Кто здесь? Оксана остановилась и на всякий случай немного попятилась. Извините, робко повторил невидимка. Извиняю, конечно, пролепетала Оксана, размышляя. То ли бежать отсюда, то ли все-таки выяснить, кто тут шутит. Любопытство пересилило страх, и она осторожно подошла к говорящему дереву. Кто здесь? настойчиво повторила Оксана. Э, -э птичка. «Какая птичка!» Оксана посмотрела вверх. «Хорошая птичка!» Жалобно уверил ее некто мультяшным голосом. Листва зашевелилась, и по ветке осторожно бочком вышел зеленый волнистый попугайчик. «С ума сойти Покачала головой Оксана и медленно протянула ему руку. Попугай повернул голову, одним глазом внимательно осмотрел ладонь Оксаны и, чуть помедлив, перепрыгнул с ветки на рукав плаща, зацепившись коготками за ткань. Оксана замерла, чтобы не спугнуть его, а попугай, чуть поразмышляв, перебежал с локтя на плечо и прижался к шее. Оксана ощутила, как он дрожит. Погода была совсем неподходящей для прогулок тропических птиц. «Потерялся?» — посочувствовала она и аккуратно прижала его рукой, чтобы он снова не улетел. Ночёвка в этом парке была бы для него смертельна. Оказавшись в машине, попугай перепрыгнул на руль и завертел головой, изучая обстановку. Оксана завела двигатели и медленно начала выезжать с парковки, внимательно глядя в зеркало заднего вида. «Осторожненько, осторожненько!» — запричитал зеленый пассажир, беспокойно захлопав крыльями. «Ну ты даешь! восхитилась Оксана его умению попадать словами в тему. «Ты из цирка, что ли, удрал?» «Кешич!» — представился новый знакомый. «Оксана, очень приятно. Может, ты и адрес свой знаешь?» «Извините». — ответил Кешич и перелетел на заднее сиденье.